Не просто расстаться с собственными иллюзиями. Больнее разочароваться в том, кто наполнял жизнь смыслом. Любимый мужчина оказался далек от идеала. Мало того, возглавил заговор, грозящий гибелью моим друзьям и их близким. Но и я далеко не наивная девушка, которой была недавно. Я – Альена Светвандорен, младшая принцесса Дории, Илмарк. Единственный на весь Альвадис Марк с уникальными способностями. И у меня достаточно сил чтобы бросить вызов самому сильному противнику, высшему демону, бывшему возлюбленному, Трануру Тершатыйяну. Я сумею помешать коварным замыслам, пойду на все, чтобы разрушить его идеальный план. И главное, больше никому не позволю решать мою судьбу. Я сделала свой выбор.